Я поспешила вывалиться из автобуса со своей сумкой. Ведь мало того, что проехала без билета, так еще и выходить не желаю. Ошеломленная я молчала, не зная, что и подумать. Говорила свекровь. Вот эти чемоданы, видишь, не очень большие, не очень тяжелые, всего 16 гравер. Да что с тобой? Она вдруг заметила мое состояние. Не стой столбом, опоздаешь на самолет. Давай же свою сумку, забирай чемоданы и торопись. Не хватает еще опоздать. Я никак не могла прийти в себя. Что же произошло? Где сумка Миколая? Возможно, на нее никто не охотился, и она спокойно стоит себе под прилавком в камере хранения центрального вокзала. Значит, надо туда вернуться, взять свою, отдать эту. Тогда что же там делала бандитская шайка? Ведь все было подстроено, в этом нет сомнения. Зачем или за кем они охотились? За моей сумкой или за мной? Свекровь решительно вырвала сумку у меня из рук. «Не думай сейчас о посторонних мелочах», — посоветовала она. «Похоже, у тебя какие-то осложнения, но займешься ими после возвращения. А сейчас нет времени». И в самом деле я могу даже позвонить из Копенгагена, может, по телефону что-то выясню. Вытащив с кармана ключи от машины и водительские права, я сунула их в руки свекрови, схватила оба ее чемодана и кинулась в здание аэровокзала. Там уже под сводами гремела моя фамилия, разыскивали опоздавшего пассажира, отправляющегося рейса. Никто не проверял меня в таможне, никто не взвешивал на весах мои чемоданы. Я не успела опомниться, как уже ехала к самолету, перебиравшему ногами от нетерпения. И вот так, в очень неплохом темпе, я удалялась от оставленных позади проблем. В секцию «Краж со взломом» подпоручик Яжемский зашел только за своими зажигалками. Сосед сержанта Бабика наполнял газом зажигалки в любое время дня и ночи. И пол комендатуры пользовалась этим обстоятельством с помощью доброго сержанта. Тем более, что сосед недорого брал за свои услуги. Как раз в это время поручик Чесняк рассказывал своим коллегам какую-то потрясающую историю. «Говорю вам, ринулась как торпеда, согнулась вот так». Тут сержант встал и согнулся под прямым углом, наглядно демонстрируя коллегам, как ринулась торпеда, о которой он так красочно рассказывал. «Полное впечатление, что несется по воздуху, чтоб мне лопнуть на этом месте, если вру, и как врежется головой парню прямо в желудок!» «Аж загудела, словно в барабан ударила! Нет, это надо было видеть! Только ее каблучки в воздухе мелькнули!» Я думал от смеха лопну на месте, с трудом удержался, ведь за мной спешили уже полицейские. Парень глазом не успел моргнуть, как стоял, так и сел на пол. А она схватила свою торбу и в ноги представление, скажу я вам. До вечера не мог успокоиться, люди удивлялись, с чего это я фыркаю от смеха. Ничего подобного в жизни не видел. И не догнали ее, поинтересовался Харунджи Яновский. А кому догонять? Пострадавший, как шлепнулся, так и сидел камнем. Должно быть, дыхание перехватило. Но ты же сказал, что спешили полицейские. Да, вокзальный патруль, но они могли не видеть. Заняты были теми, кто напал на сотрудника камеры хранения. Поймать-то поймали, но не ее, а меня. Я хотел в сторонку отойти, высмеяться. Не, в жизни такого не видел. Поскольку подпоручика Жемского как раз в это время весьма интересовали все женщины, действующие в подозрительных обстоятельствах, он поспешил забрать у бабика свои зажигалки, отдал деньги и принялся расспрашивать очевидца происшествия на центральном вокзале. «Расскажи, как выглядела эта женщина». «Да я толком и не рассмотрел, ведь все продолжалось секунду-две, не больше. Ну, довольно молодая, но соплячкой не назовешь. У нее была сумка?» «Какая сумка?» «Ты что, не знаешь, с какими сумками ходят женщины? Ведь у жены твоей наверняка есть обыкновенная дамская сумка». «Знаешь, кажется, не было, — подумав, — ответил поручик-частник. «Может, висела на плече? — подсказал сержант. «Не, ничего у нее на плече не висело. «А почему это тебя так интересует? «Потому что у меня по одному делу исчезла баба без сумки. Сумка осталась на месте преступления, и чтобы отыскать эту бабу, я готов две зарплаты отдать». Думаю, капитан Фрилькович тоже. Ну, допустим, если она ободалась в согнутом виде ты не мог рассмотреть ее лица. Но остальное можешь описать? Выкладывай все, что запомнил». Честник с пониманием отнесся к просьбе коллеги и сосредоточившись, стал вспоминать. «Не рыжая, иначе бы я запомнил», начал он раздумчиво. «И не сказать, чтоб совсем черная». И кос у нее не было. Какая-то длинная куртка, кажется темно-зеленая, может, непромокаемая. Наверное, и юбка на ней была. А Что не в брюках, это помню. Еще подумал, неплохие ножки, туфли на высоких каблуках. У подпоручика Ежемского по мере воспоминаний коллеги стало сильнее биться сердце. Подходит. Говори, говори. Расскажи подробно, что там вообще произошло. Да я только что тут рассказывал. И я начала не слышал. Ну ладно. На вокзал я пришел по своим делам, в штатском. Встретить жену, она возвращалась от родителей везла тяжелые книги. Шел я к перрону через зал, зная, что тут, где камера хранения, автоматические ячейки. И поручик подробно, обстоятельно описал происшествие, свидетелем которого он стал, уже не так подчеркивая его юмористические моменты. Сначала он заметил потасовку у окошек камеры хранения, где каких-то двое парней напали на дежурного. На полу у самого прилавка валялся развязавшийся сверток. И именно о него потом споткнулась та самая женщина. Откуда взялся третий парень, которого она обезвредила, непонятно. Наверное, только что появился. В драке с дежурным участия он не принимал. Почти одновременно с поручиком к месту происшествия поспешила дежурный патруль вокзала. Они сразу же навели порядок, наверное, и протокол составили. Он, честник, этого не видел, потому что... Побежал за багажные камеры, чтобы в волю посмеяться, но один из полицейских бросился за ним, и пришлось показывать свое служебное удостоверение. А что было дальше, не знает. Пора было поспешить к поезду и без того опаздывал, а задерживаться не стал, происшествие не относилось к разряду краж со взломом. «А во сколько это было?» — спросил Ешемский. «Могу точно сказать, семнадцать часов десять минут». Опять подходит холера. Надо же, бабой никто не заинтересовался. Так ведь с какой стати удивился поручик-честник? Она ни на кого не нападала. То есть как? Сам говорил, головой в желудок. Да ведь это случайно получилось. Я готов в этом поклясться. А зачем же сбежала? Спросил подозрительный сержант. Ну, наверное, может, и стыдно стало. А сумка, которую она прихватила, убегая... Кстати, чья это сумка? «Да ее, наверное. Ты в этом уверен?» Поручик опять добросовестно задумался. «За это не поручусь», — ответил он, подумав. «Когда атаковала парня, в руках у нее ничего не было. Это помню точно. А вот где была эта сумка? То ли у парня, то ли рядом с ним стояла на полу. А потом уже видел, как баба смывалась этой сумкой. Да не, наверное, ее сумка, иначе бы крик подняли, если бы у кого украла». Такое у меня впечатление, что ее. А как она выглядела, эта сумка? Большая, зеленая. Я был довольно далеко, она, кажется, пластиковая. Очень большая, приличных габаритов. Ну вот, холера опять подходит. Под Подпоручик Ежемский не знал, радоваться ему или огорчаться, испытывая попеременно то удовлетворение. Все-таки появилась на горизонте таинственная женщина, унесшая из квартиры Миколая какие-то вещи. То разочарование. Ей так и удалось скрыться с этими вещами. Может, все-таки на вокзале действительно составили протоколы происшедшим, и из него можно будет что-нибудь узнать? Эх, жаль, что она тебе не так сильно понравилась, а то, глядишь, и попытался бы догнать ее. Я пришел встречать жену, с достоинством ответил поручик. А что эта женщина сделала, поинтересовался дотушный сержант. «Так, пустяки, прикончила одного типа», – рассеянно ответил женский. и о чем-то размышляя покинул секцию краж со взломом, в углу которой за столом сидел один из самых опытных ее сотрудников – капитан Розиковский. Он имел возможность дважды выслушать красочный рассказ поручика-честника о происшествии на Центральном вокзале. И хотя делал вид, что всецело погружен в изучение дела о краже со взломом в одной из крупнейших аптек Варшавы, Ни словечка из рассказа поруччика не упустил, хотя и не проронил тоже ни слова. Осчастливить капитана Фрильковича новыми сведениями о женщине с сумкой подпоручик Ежемский слетал на вокзал, где я ознакомился с рапортом полицейского патруля о происшествии. Поскольку из короткого рапорта не удалось извлечь ничего нового, он попросил вызвать в комнату дежурного тех членов патруля, которые несли вчера службу. Капрал и двое рядовых охотно дали показания. Капрал сказал.